«Ну вот», — заговорил с который до этого молча сидел у экрана на связи с катером Бакова. «Сначала Совет принимает постановление об отмене всех войн, а потом требует оружия для войны». «Они правы. И они лучше нас знают, с кем мы имеем дело». «Капитан», — сказал все еще стоящую дверь корона Ару, — «вы дали горячность увлечь себя. Нельзя решать космические проблемы со своей человеческой точки зрения». Вы чувствуете симпатию именно к той группе людей, в спасении которых вы принимали участие. Люди, находящиеся в подземелье, не меньше спасенных вами заслуживают жизни. Основное требование галактических экспедиций – не вмешиваться, никогда не вмешиваться во внутренние дела других миров. Любое вмешательство чревато нарушением естественного хода развития цивилизации. Вы это знаете? и я это знаю, и Кудараускас это знает, но когда мы доходим до дела, оказывается, что личные сомнения и склонности перевешивают. А если бы жители Муны не были так похожи на людей? Если бы были отвратительны вам, как мы, например, стали бы вы так же волноваться об их судьбе? — Да, — решительно произнес капитан, — вы знаете, что стал бы. Кстати, вы мне не отвратительны. — Я тоже погорячился. — Извините меня, капитан, — сказал Ару и покинул мостик». «Они на подлете, предупредил Кудараускус. «На небольшом экране появился повисший над сигежей диск катера». «Ну как там у вас, Баков?» — спросил капитан. «Встретьте нас у входа». «Хорошо». Загребен обернулся к Кудараускосу. «Останешься здесь, Зенонос. Мы будем разговаривать с ними в кают-компании. Со мной будут Бауэр и Баков». Включи внутреннюю связь, чтобы быть в курсе всех разговоров. Посматривай на купол. Система сигнализации в порядке. Углу только что проверял. Но я пошел в самом деле. Встречу их у Люка.